По личному распоряжению товарища Леонида Ильича Брежнева немедленно остановите передвижение всех железнодорожных составов с вагонами для перевозки заключенных и выявите местонахождение осужденного по статье 88 УК РСФСР Мингадзе Гиверевазовича 1945 года рождения. О результатах проверки докладывать мне лично каждые 20 минут. Заведующий личной канцелярией генерального секретаря ЦК КПСС, председателя Президиума Верховного Совета СССР товарища Брежнева Дорошин. Отправлено из Кремля 26 января 1982 года в 19 часов 47 минут. Принято дежурным по главному управлению транспортной милиции полковником Масленниковым. В 8 часов вечера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 Телефон, Рен, где можно позвонить, подсказывал Золотов. Пришедший в себя после допроса генерал Богатырев